глава 18. В жаркий летний день Лиза с Лизой купались в озере до синих губ. Мила, а потом и Руслан пытались выманить их из воды сначала хитростью, а потом и угрозами. Макс, сидевший рядом, искренне возмущался, что ему не дают столько купаться, а значит, он не станет пиратом. Миле пришлось пообещать мальчику настоящую пиратскую треуголку. Она тут же позвонила знакомому поставщику с просьбой доставить ей столь странный заказ со следующей поставкой. «Мила». Руслан обнял Милу, которая лежала на животе и, не отрываясь, смотрела на девочек и на Макса, играющего с кроликом в клетке. Выпускать Аркадия не разрешали. Аркаша был шустрым малым и грозил убежать в леса. «Мила, я ведь хорошо общаюсь с Лизой». «С которой?» Она посмотрела на двух лис, потом на Руслана. «С твоей», — пояснил он. «Хорошо. А что? Есть сомнения?» — расслабленно буркнула Мила. «Я подумал, может, нам жить вместе? Съехаться?» Руслан внимательно посмотрел на Милу. «Я не хочу замуж, Руслан. Я не один раз говорила», — отрезала та. «Не замуж, просто съедемся. Раз мы все время проводим вместе, Лиза ничего против меня не имеет. Давай вместе жить, так будет удобней». Привел разумные на его взгляд аргументы Руслан. «У тебя вещей много, они ко мне не поместятся». «А твоя квартира слишком далеко от школы Лизы», начала рассуждать мила вслух. Задумалась. «Места хватит. Я собираюсь покупать трехкомнатную квартиру рядом со школой Лизы. Мы свою Лизу туда же переводим. В гимназии лучший язык в городе, а она явно не технарь. Давай съедемся». «Хорошо. Только нужно успеть до сентября». Не хочу одновременно заниматься переездом, ремонтом, работой и Лискиной учебой. Но моя квартира останется моей. Я понятия не имею, чем это закончится. Мне нужны гарантии». Последнее Мила произнесла твердо. Ни в какие авантюры она пускаться не собиралась. Ей была необходима твердая почва под ногами, уверенность в завтрашнем дне. Квадратным метрам она по-прежнему доверяла больше, чем любому мужчине, даже тому, с кем собиралась жить. «Конечно». Постараемся к сентябрю». Руслан согласно кивнул и улыбался так, словно выиграл главный приз в своей жизни.